Удивительно, как она усвоила это искусство, которое ему казалось неодолимо трудным. Права, она должна считать его безнадежным тупицей. Взгляд сестры, устремлённый на него с некоторым удивлением, принудил его наконец взглянуть на флер, но тотчас ее глаза, широкие и живые, как будто взмолились О, ради бога, не надо!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 Джон увидел её, словно реющую в воздухе, как мы видим в темноте стройную белую яблоню. Он ловил её, как строчку стихотворения, вспыхнувшую в мозгу, как мелодию, которая выплывет вдалеке и замрёт. Он смущённо гадал, сколько ей лет. Она так хорошо владела собой, И казалось, настолько опытнее его самого. Почему надо скрывать, что они уже встречались? Джону вспомнилось лицо его матери, растерянное и оскорблённое, когда она ответила, «Да, они нам родственники, но мы с ними не знакомы». Мать его так любит красоту.